Нашлись вдруг и хмельные, и неразумные казаки. Миллион казацких шапок выспал вдруг на площадь, поднялся говор: кто, зачем, из-за какого дела пробили сбор? Никто не отвечал. Наконец, в том и в другом углу стал раздаваться: вот, пропадает даром казацкая сила, нет войны. Вот старшины забайбачились на повал, позаплыли жиром очи, нет видно правда на свете.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 скрывалась войсковая казна и часть добытых у неприятеля оружий. Скарбница, казнохранилище. Другие все бросились к челнам, осматривать их и снаряжать в дорогу. Вмиг толпою народа наполнился берег. Несколько плотников явились с топорами в руках.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 Если же дув вперёд не заплатишь, то и обедни нельзя править. Что ты толкуешь? И если рассобачий жит не положит значка нечистую своей рукою на святой Пасхе, то и светить Пасхи нельзя. Врет он, паны браты. Не может быть того, чтобы нечистый жит клал значок на святой Пасхе. Слушайте, еще не то расскажу. И ксензы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 либо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход, и не суда до да казацкие чайки, понадобились телеги и кони. Чайки длинные, узкие лодки. Теперь уже все хотели в поход, и старые, и молодые. Все, с совета всех старшин куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу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 не в первый раз в исполнении разумно задуманные предприятия осмотритесь Все осмотритесь хорошенько так говорил он исправьте вазы и мазницы и спробуйте оружие Не забирайте много с собой одежды посорочки и подвое шаровар на казака да по горшку соломаты и толченого проса больше чтоб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 Если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда, как собаку. За шеяку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был, хоть бы наидоблестнейший казак изо всего войск, Как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребения на поклёв птицам, потому что пьяница в походе недостоин христианского погребения.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 Со всех сторон раздавались топот коней, пробная стрельба из ружей, бряканье саблей, бычачье мычание, скрып поворачиваемых вазов, говор и яркий крик и понуканье. И скоро далеко-далеко вытянулся казачий табор по всему полю. И много досталось бы побежать тому, кто бы захотел пробежать от головы до хвоста его.